Глава пята. Яров вскрикнула, а кони забились, пытаясь вырваться из ее рук. Далеко позади возникли три столба огня, пали на землю, словно нюхают их след, и помчались по дороге, повторяя ее изгибы. Дорожки стали багровыми. На глазах потрясенных людей по ней следом бежали вздути. Земля трескалась, словно в горне. Лицо Калики стало серым. Они решились прибегнуть к магии. Тебе нельзя, вскрикнул Томас предостерегающе. Ты дал обед. Я раздражала, глаза были как у испуганной серны. Она оставалась в двух десятках саженей от мужчин. Сейчас это казалось чересчур. Лучше уж слышать их конский под и выслушивать грубые шуточки. Что это мчится на нас? Мы погибнем? Погровой дорожки исчезли на миг, огибая холм по их следам. Выскочили наружу и помчались на них уже по прямой. На землю извивались сизые дымки. Редкая трава вспыхивала и сгорала. Олег простёр вперёд руки, сказал несколько слов. Дорожки мчались с той же быстротой, спрыгнули на их плато, кинулись под ноги. Томас задержал дыхание, ожидая сильного жара, мучительной смерти, но земля стала лишь багровой, словно превратилась в красную глину. Он сукором посмотрел на Калику, тот безнадёжно развёл руками. Теперь они знают, сказал Томас Угрюма. Отступать некуда, будем драться. Над головами пролетели целые глыбы, выпущенные из лужонных глоток страшных зверей. Гребень защищал, но теперь они были в ловушке. А вернуться напороться на догоняющих их посланцев семитайных. В сером небе появилось светлое пятно. Тучи расступились, но вместо синего неба на землю глянуло чёрное, с блестящими звёздами. Пронеслась хвостатая звезда, за ней две другие. Затмевая звёзды, ринулись тёмные тени и исчезли в тучах. Затем вынырнули уже снизу огромный, хищный, с растопыренными крыльями, похожими на крылья летучих мышей, просвечивающий настолько, что толстые жилы видно было чётко и страшно. Яра упала на колено, бросив поводье. Лук в её руках согнулся в дугу, а тетива зазвенела чисто и грозно. Стрелы веером ушли вверх. Над головами раздались яростные крики, боли и отвратительной злобы. Томас яростно замахал мечом, но не был уверен, что задел хоть одно чудище. Затем за спиной блеснула погас короткий страшный свет, словно ветвистая молния ударила из земли в небо. Крики как ножом отрезала. На землю в мертвой тиши медленно падали черные хлопья сажи. Пахнуло горелой плотью, но тут же развеело в жившем воздухе. Томас перестал вращать мечом, повернулся к Яре. Она удержала стрелу на тетиве, смотрела его вопросительно. Кони отбежали, но дальше дорогу преграждала каменная стена. Это не последняя напасть, обронил он невесело. Наконец-то они сами догнали нас. Кто они? Те перед кем ты на задних лапках? Я никому не служу, огрызнулась она. Это был простой перехват. У нас в княжестве знают, что издревле кто-то пытается подкупить наших людей, склонить работать тайно на них. Вот и подставили им людей, готовых работать на них за обещание богатства, славы, власти. Зато мы вызнавали их тайны. Калик стоял лицом к дороге, по которой они шли. По огромной дорожке медленно гасли, но земля там осталась в трещинах, в ольдырях от ожогов, покрытая золой от сгоревшей травы. Последний бой спросил Томас, подходя. Нижняя челюсть воинственно выпечена. Это же замечательно! Наконец-то схлестнемся с самим дьяволом, а то все лупим его васалов, даже как-то неловко. Достойно ли звания благородного рыцаря? Васалы тоже не с дуба рухнули. Крепкие парни. Ты мог заметить. Томас зябко повел плечами. Еще зудят шрамы от ран, полученных от васалов. А что-то будет, когда встретит сеньора? Одно дело храбриться при Яре, другое самому знать свои силы. Он услышал предостерегающий вскрик. Яра показывала ему под ноги. Томас поспешно отпрыгнул. Из крохотной щели в земле вздувался слизистый горб с прилипшими комочками грязи. Он вырос до щиколотки, стал грязно-голубым, быстро начал раздуваться в стороны. Меч сам прыгнул ему в руки. Томас замахнулся, выжидаящий смотрел на калику. Рубить? Тот пятился от уродливых грибов. На лице было сильнейшее отвращение и страх. Серая шерсть на волчьей душегрейке встала дыбом. "Это нарывы", проговорил он сдавленным голосом. "Там ядовитый гной. Земля тоже болеет, Томас. Какой враг отравил её? Ты знаешь его и скоро увидишь". Отвратительные волдыри выросли уже до уровня коленей. Томас и Яр, держась вместе, пятились Пока не оказались на свободном чистом петочке. Только с одной стороны не было растущих грибов, но там за каменной грядой нетерпеливо бросались на стену и зло ревели стреляющие камнями звери. Свободное от грибов пространство сужалось, вздувались новые волдыри, земля раздвигалась и слизистые шляпки высовывались, меняя цвет на свет. Томас и Яра прижались спинами друг к другу, смотрели с ужасом на приближающееся кольцо смерти. Калик остался на краю дороги. Плечи его безнадёжно опустились. Когда он медленно повернулся, Томас поразился внезапно постаревшему лицу волхва. В глазах было отчаяние, губы трагически сжаты. "Олег!" крикнул Томас. Сердце болезненно сжалось в предчувствии беды. "Грибы подобрались к тебе". Калик безнадёжно махнул рукой. Отвратительные шляпки почти касались его ног. Они окружили его плотным кольцом, медленно раздувались, уже соприкасаясь подрагивающими, как холодец боками. "Сделай что-нибудь!" заорал Томас. "Да дьявол с ним, обетом. Присвитая дева поймёт, простит. Да и твои боги, которым ты отдал душу, тоже ведь не совсем звери, иначе бы ты им не присягал. Плюй на всё и береги шкуру, примени магию." Калик покачал головой. Я разокричал о тонким голосом: Цветуа, Олег, не дури, побей этих слезников, любой колдун это сумел бы. Завиди, аманав, орал Томас яростно. Зави, пусть я попаду в ад за такой совет, но не хочу, чтобы этот гной в пузырях тебя коснулся. Шляпки замкнулись. Томас видел только сплошное бугристое поле. В воздухе двигались сгущения, волок на размытые тени. Не в силах раздвигаться вширь, они начали выпячиваться вверх. Угрожающие вздулись, готовые лопнуть, забрызгать все гнилосным ядом. Калика был отрезан от всего мира, ибо земные нарывы уже заняли пространство на много шагов во все стороны. Но двигаться они перестали, как и увеличиваться в размерах. Воздух застыл, утихли крики птиц. В мертвой тишине послышался нарастающий свист. На востоке высоко в небе блеснула хвостатая звезда, но не упала, а понеслась к ним. усиливая блеск, разрастаясь, рассыпая крупные шипящие искры. Томас замер, держа перед собой меч. За ухом часто дышала Яра, выглядывала из-за плеча. Её грудь касалась спины Томаса. Он сквозь панцирь и вязаную рубашку чувствовал, как накаляется в том месте железо. Звезда ударилась о дорогу, закрытую грибами. Там вспыхнуло пламя, повалил дым. Томас ощутил резкий запах горящей слизи. Сзади закашлялась Яра, ухватилась ему за плечи. Томас незаметно раздвинул ноги для лучшей опоры. Яра не Пушенко, каких любят мужчины, а настоящая женщина, как она говорила, для настоящих мужчин. Из пламени быстро рассеивавшегося дыма поднялся человек. Был он высок и широк в плечах, на широком лице с чуть раскосыми глазами играла торжествующая улыбка. Он был не молод, матёр С его таким альбомом в глазах светились ум и уверенность в своих силах. Вот как это делается, сказал он вместо приветствия. Вокруг него была сожжённая земля на 3 шага во все стороны, а дальше простиралась слизь, что дорожала как желе, медленно просачивалась в землю. Даже вокруг Томаса и Яра грибы обратились в слизь, что подползла как сапогам. Олег ответил медленно: Значит, тебе это в новинку? Полёт в магическом коконе? Да, ответил человек. Но не наказывать ослушников. Меня зовут Бадри. Я покорал уже троих тебе подобных. Хорошо знать, что я не один, ответил Олег. Но тебе, как я вижу, нравится роль палача. Ведь в ваших заповедях сказано: "Не убий". Ого, ты что-то знаешь о нашем братстве, ты не наш. Тогда ты в самом деле должен умереть. Но убивают не только палачи. Ты не тем ухом слушал наши заповеди. На войне тоже убивают, но на солдатах нет вины. Нет и на мне. Он протянул руку коллегу. Пальцы начали светиться синим огнем. Погоди, вскрикнул Олег. Голос его был слабый, дрожащий. Тебе хоть сказали, почему-то нас преследуешь? Я не спрашивал, ответил Бодри с достоинством. Послушание старшим разве не выше из достоинств? И оно вознаграждается. Ты сам видел, какая мощь в моих руках. Уже вся кисть светилась, словно окутанная в полупрозрачную слизь. От неё начал вытягиваться язычок по направлению к Олегу. Волк стоял, словно пригвождённый к месту. Томас с проклятиями попытался сделать шаг. Друго надо выручать. Одного демона уже зарубил в Константинополе, другого в Киеве. Сгинет и этот. Но узкоглазый Бодри сделал повелительный жест другой рукой, и ноги Томаса прилипли к месту. За спиной жалобно вскрикнула Яра, ухватилась за его плечи. "Вы не должны были использовать магию", сказал Олег погашшим голосом. "Это противоречит всему". "Братству дозволено все", возразил Бодри торжественно. "Если на благо большинству". Синий огонь, бьющий из руки Бодри, почти касался его груди. Олег сказал отчаянным голосом. А судьи кто? Даже мне знать не дано. Шерсть на волчьей душегрейке начала дымиться. Олег чуть отшатнулся, прищурился от жара. Не я это начал. А что ты можешь, захохотал Бодри. Увы, немного. Всё забыто, кроме самого простого. А самым простым я научился раскалывать землю. Под ногами качнулось, раздражённо заворчало. Томас не удержался, упал на колени. Земля качнулась снова, затрещала, внезапно лопнула, как спелый арбуз. Трещина была с року шириной, туда устремились пыль и пепел. Бодрий шатался, пытаясь устоять, взмахивал руками. Синий огонь погас. Пальцы были растопырены, словно он пытался ухватиться за воздух. Томас заорял радостно. Так его, бей тайных и явных и всех, кто в Бога не верит. Трещины побежали в разных местах. Бадри оглянулся, обратил к Калике бледное лицо. Ты, ты погубишь нас всех? Все когда-то умрем, ответил Калика. Он стоял и смотрел, как вся земля пошла льдинами, что шатались, двигались, некоторые опускались. Из глубины вылетели клубы легкого дыма. Тома сощутил, как потеплел воздух. Бадри заорал, перекрывая грохот: "Но умрёшь и ты! А ты мне приготовил другое!". Края осыпались, в безну падали целые глыбы. Бадри и Олег оказались на одной, что быстро уменьшалась. Посланец тайных стиснул челюсти, во взгляде была ненависть. Он простер коллегу стиснутые кулаки. Надеешься спастись? Не выйдет. Он потряс кулаками. Прогремел гром. Томас вскрикнул в ярости и отчаянии. Земля под ногами злого демона и калики превратилась в песок. Оба одновременно взмахнули руками и обрушились вниз вместе с грудами песка. Взметнулось облако удушливой горячей пыли. Ноги Томаса внезапно отклеились от земли. Он упал от неожиданности, вскочил, подбежал к краю пропасти. Внизу было только облако пыли и пепла. Туда всё ещё обрушивались камни. Земля подрагивала, края пропасти медленно сдвигались, словно края раны под рукой умелого лекаря. Томас с ужасом смотрел в раскалённый провал. Оттуда вылетали клубы дыма, выстреливались столбы огня. Края почернели, оплавились, как воск на солнце. Под ногами стоял затихающий гул. Яра дрожала, как осиновый лист. Глаза её были большими и пугливыми. Она косилась на провал, но отшатывалась при клубах чёрного дыма. Томасу показалось, что слышит запах горелого мяса. Страшное одиночество пришло и навалилось с такой мощью, что захотелось плакать. Вздрогнул, сказал хрипло: "Я не думал, что ад так близко". "Что такое ад? При святая Богородица", прошептал Томас. "Ты не знаешь, что есть ад, бедный калика. Он был стойк в своих заблуждениях. Хоть за это ему можно чуть меньше углей". Он отступил. потому что глыбы всё ещё откалывались и исчезали в пропасти. Опустошённо вдвоём наблюдали, как из жёлтого пыльного облака вынырнули острые верхушки изломанных камней. Стоял хруст, стены сдвигались перемалывая глыбы. Скорее стены сомкнулись. Жатие было таково, что наверх выдавило горячие крошево камней и песка и пыли. От них несло гарью. Теперь бывший разлом ещё больше напоминал затянувшуюся рану с застывшей корочкой наверху. Томас безсило опустился на землю. Яра подошла и встала рядом. Томас ощутил, что страшное одиночество всё же начинает рассеиваться, как утренний туман под солнцем. Она коснулась его плечом, и одиночество исчезло. Были только боль и горечь от потери верного друга и от важного компаньона. Прощай, прошептал Томас. Пусть зачтутся тебе твои добрые дела, Калика. Ты жил как язычник, но добраго сделал больше, чем иные христиане. Он повернулся к Яре. Мокрые дорожки блестели на её щеках. Голос прерывался, но в нём была крепнущая сила. "Царь Томас, я знаю, что ты хочешь сказать. Нет, Калика предвидел и это. Он мне велел строго-настрого, если с ним что-то случится, Я не должна оставлять тебя, пока ты не доведёшь меня к моему жениху. А это тебе по дороге. Ты проедешь прямо через его земли. Томас отшатнулся. Мы вдвоём тебя едва едва защищали. Прости, но со мной ты в большей опасности, чем одна или с кем другим. Томас она впервые назвала его по имени. Святой отшельник мне вчера рассказал о чаше И о том, как важно для тебя и всего мира принести её в Британию. И рассказал, что за тобой охотятся сильные и беспощадные враги. Ну и что же? Всё равно ты самый сильный. При тебе мне надёжнее. "Колика так и сказал". Он знал, что может умереть. Боюсь, он даже предвидел свою гибель. "Потому он так предвидел?" не понял Томас. "Но зачем? Может, лучше было бы как-то избежать?" Молчание было тягостным. Яра опустила голову. Слёзы снова побежали по ещё мокрым дорожкам. Думаю, он просто устал, устал жить. Он всё время нёс какую-то тяжесть. Нам даже не вообразить какую. И у него всё время рушилось, ломалось, получалось не то, к чему стремился. Он устал от неудач, разочарований. Он уже хотел уйти, но сумел уйти так, чтобы даже не потратиться на свои похороны. И унёс с собой твоих главных врагов. Томас остро взглянул на неё. Она кивнула. Но остался ещё один. Пусть проще, но ты его не знаешь. Он ждёт тебя где-то впереди. А ты знаешь? Калик дал мне свои обереги и показал, как пользоваться. А помогу тебе так, как никто не поможет. Я укажу на того, кто попытается ударить в спину. Томас потряс головой. Не за что подвергать твою жизнь такой опасности. Да что я буду за мужчина? Что за рыцарь? Тебя самого охранять надо, а ты берёшься охранять меня. Да я со стыда сгорю. Мне другим рыцарям на глаза нельзя будет показаться. Меня охранять? Не поняла Яра. Что, я выгляжу такой слабый? Конечно, сказал Томас убеждённо. То есть слабая женщина хрупкая и нежная, а я мужчина должен тебя защищать. Я оглядела себя, посмотрела на рыцаря с подозрением, подозревая злую шутку. Хрупкая? Хрупкая? Вон у тебя какая нежная, как шёлк кожа. Сколько едем по солнцу, ветру, сколько спим на земле, сколько тебя царапали ветки, а кожа всё такая же нежная и тонкая, как у сказочной принцессы. И кости у тебя тонкие, как у птички. И рост у ты, лишь с недомерками что-то стоишь, а рядом с настоящими, как я или Сэр Калика, Все равно тонкая, как березка, и стройная, как сосенка. Сильный удар тебя перешебет, как соплю. Все-таки жалко. Яра, которая слушала с открытым ртом, опомнилась так резко, что даже вздрогнула. Смягчившееся лицо снова затвердело, а в низком хрипловатом голосе, от звуков которого сердце Томаса ёкало, снова зазвенел металл. Сэр Томас, я не хрупкая и не слабая, какими жаждешь видеть женщин. Наша женщина росская коня нас какую становятся в горящую избу. А как иначе? Если кони всё скачут и скачут, а избы горят и горят.